третьем. Он сидел на кровати в одних шортах и читал. Дверь между их комнатами была открыта, окна тоже. Над городом и портом шарил своим лучом маяк, выписывая широкие медленные круги. Беспорядочное уличное движение без продыху прорезал требовательный автомобильный гудок. Кажется, здесь рядом кинотеатр, окликнула его Кит. Вроде бы сказал он, не отрываясь от чтения. Хотелось бы знать, что там идёт. Что? Он отложил книгу. Неужели тебя это интересует? Да нет, в её голосе прозвучало сомнение. Просто любопытно. Фильм на арабском языке называется "Невеста на прокат", если верить афише. Невероятно. И тем не менее, Она вошла к нему, задумчиво куря сигарету и минуту другую покружила по комнате. Он поднял голову. Что с тобой? Ничего. Она помолчала. Так. Немного расстроена. Думаю, тебе не следовало рассказывать этот сон перед танейром. Он не решился спросить: "Ты почему плакала?" Вместо этого он сказал: "Перед ним Я рассказывал его ему ровно, как и тебе. Что такой сон? Господи, не воспринимай всё так серьёзно. И почему ему не следовало его слышать? Чем вдруг привынел Сатанер? Мы 5 лет с ним знакомы. Он такой болтун, ты же знаешь. Я не доверяю ему. Он вечно сплетничает. Но кому ему сплетничать здесь, сказал он раздражённо. кит тоже в свою очередь начинала злиться да не здесь выплюла она ты кажется забыл что когда-нибудь мы вернёмся в нью-йорк знаю знаю в это трудно поверить но похоже что так и произойдёт допустим и что же страшного если он припомнит все мельчайшие детали и перескажет нашим знакомым это унизительный сон разве ты не понимаешь чушь Повисло молчание. Унизительный для кого? Для тебя или для меня? Она не ответила. Он продолжил. Что значит, что ты не доверяешь Танеру? В каком смысле? Ох, да доверяю я ему, но я никогда не чувствовала себя с ним броскованно. Никогда не чувствовала, что он близкий друг. Хорошенькая новость. И ты это говоришь сейчас? Когда мы здесь вместе с ним? Ладно. Он мне очень нравится. Не пойми меня неправильно. Но ты что что-то имела в виду? Разумеется, я что-то имела в виду. Но это неважно. Она вернулась к себе в комнату. На какое-то мгновение он замер, разглядывая потолок с озадаченным видом. Он опять взялся за чтение, но прервался. «Ты уверена, что не хочешь посмотреть невесту на прокат?» «Уверена». Он захлопнул книгу. «А я так пойду прогуляюсь на полчасика». Он встал, надел спортивную рубашку и легкие полосатые брюки и причесался. Она сидела у открытого окна в своей комнате, полируя ногти. Он склонился над ней и поцеловал сзади в шею. Там, где... Шёлковые светлые волосы завивались вверх волнистыми прядями. Потрясающие духи. Местное приобретение. Он шумно потянул носом от восхищения, затем изменившимся голосом произнёс: Так что же всё-таки ты хотела сказать насчёт танера? Господи Порт, ради всего святого, перестань говорить об этом. Хорошо, детка, послушно сказал он, целуя её в плечо. и издевательски невинным тоном добавил. «И даже думать об этом я не могу». Кит молчала, пока он не поравнялся с дверью. Тогда она подняла голову, и в голосе ее прозвучала уязвленная гордость. «В конце концов, это твоя забота, а не моя». «До скорого», — сказал он.